Только, учитывая последующее, этот незнакомец запомнился рассказчику как никто другой. Худое лицо, обтянутый кожей череп, довольно неприятный, последние никак не могут служить особые приметы, поскольку шишки из системы, как правило, обоянием и не блестали. На левом рукаве шунели герб Советского Союза, но петлиц на воротнике нет. а на петлицах гимнастерки видны из-под распахнутого ворота по три полоски, но сколько на них звездочек разглядеть не удалось. Он все время инструктажа просидел неподвижно, вроде бы и не дыша. Только потом, когда командир закончил, пересел поближе, не спеша обозрел четверку не самым приятным взглядом и заговорил. Голос у него был примечательный, словно человек никак не привыкший быть добрым и душевным, искренне пытался говорить с некоторой долей неофициальности и теплоты. Вот тут такое дело, ребята, сказал он, не глядя в глаза. Если что-то не получится, если что-то начнёт не складываться. Ладно, давайте без дипломатии. Если начнётся что-то странное, непонятное, необычное, он определённо сделал над собой усилие. В общем, если начнётся какая-нибудь чертовщина, разрешаю прервать выполнение задания и вернуться назад. Более того, даже не разрешаю, а требую, приказываю. И командир их закивал, все это полностью подтверждая. Рассказчик старшей группы, забыв о дисциплине, так и вылупился на незнакомца, как баран на новое ворота, его собственное выражение. Подобного за все время службы ему слышать не приходилось. «Вопросы есть?» Он решился, спросил, насколько мог безразличнее говорить. "Простите. Как это понимать?" товарищ, незнакомец так и не произнёс своего звания. Он зыркнул вовсе уж неприязненно и сказал, как отрезал: "Так и понимайте. Что вам 5 лет при любой непонятной чертовщине поворот кругом и что есть прыти домой. Дискуссия окончена, можете идти". И они отправились в тайгу. этот era красных орлов привыкшие ко всему на свете осназ сухпаёк которого в обычной пехоте с роду не видели отличный компас пистолеты гранаты ножи карабины им в виду серьёзности задания даже выдали пистолет пулемёт американской системы томпсона с двумя запасными дисками откуда перед войной у осназа НКВД пистолет-пулемёт Томпсона. Да что вы как дети малые на дороге нашли, так и лежал в заводской смазке. Это ким манерам не то, что иностранные автоматы, но и танки находили. По тайге они ходить умели, бесшумная и неплутая, и выступив на рассвете к 3 часам пополудни, уже осторожно приближались к заброшенной полуразвалившейся охотничьей избушке, где, согласно инструктажу, должен был ждать прогревший кореец. Едва заметив избушку далеко впереди, они рассредоточились, окружили её с четырёх сторон, держась достаточно далеко и стали наблюдать. Благо бинокли были цейсовские, тоже где-то на обочине найденные. От избушки, собственно говоря, осталась одна стена, а остальные три давно рухнули. Крыши не имелось. И они буквально сразу увидели, что у бывшего крилечка, опершись спиной на потемневшее брёвна, сидит человек в синем хандтене неподвижно в неудобной позе. Примечание. Хантен и японская рабочая куртка. Конец примечания.